Глава 12. Долгий день продолжается. Первое, что я увидел после того, как погрузил тушу Стаса в машину и надел на того платино-палладиевые браслеты, блокирующие силу духа и магию, это ошеломленные взгляды Вадима и Леонида. Те с выпученными глазами и отвисшей челюстью не сводили с меня не мигающего взгляда. Чего рты раскрыли? Грубо выдал я. Ты, ты вон там сначала пролепетал невнятно Вадим. А потом Бацуй уже рядом с ним также заторможенно закончил за другом Лёне. О чем вы? вновь не понял я. Захар, ты точно не духовник и не аристократ, пропустил мой вопрос мимо ушей наш водитель. Нет, я не духовник и не аристократ, отрицательно покачал головой. А если вас так удивили мои движения, когда смогу, то покажу, но позже. К тому же, если ты чувствуешь активацию силы духа, то прощай дело. Поехали уже, начиная раздражаться, пропхтел я. Нам нужно на фар... Стоп, стоп, мало того, что у тебя есть боевые техники благородных, так ты ещё и силы духа видеть можешь. Последовал уже вопрос от Лёни, и изумление на лицах обоих парней стало еще больше. Боевые техники благородных? Что за чушь? Наб ребёнка нужно спасать, они вопросами сыплют. Не буду же объяснять, как на самом деле работает чувство реанорца. Повторяю, не вижу, только чувствую, терпеливо ответил я. Если ты, Вадим, сейчас не заведёшь машину, не поедешь, а ты, Лёня, так и продолжишь смотреть на меня как на тотем для поклонения, то я вам ваши удивлённые глаза на задницу натяну. Все вопросы после, договорились? Держу на слове. Спохватился Вадим. Куда ехать? Что значит ребёнка? Если что, Бориславу Николаевичу мы ничего не скажем, хотя наш уж шлыамбал точно что-то заподозрил уже. Но ты так явно не светиими, поспешно заговорил наш оружейник, когда я только начал открывать рот. Что за бред? Хотя не до этого сейчас, нужно спешить. Фармацевтическая фабрика Бережановых. Слышали о ней что-нибудь? И ответ не заставил себя долго ждать. Леонид лишь кивнул, а вот его друг сделал больше. «Слышал и знаю, даже в курсе, где она находится. На в брови кивнул водитель. Только зачем она тебе? Это падали». Я рукой эти кинжалы как можно грубее прошёлся по ребрам Стаса, от чего тот даже бессознательно болезненно простонал. «Продала Ализу каким-то уродом с той фабрики. Продал? Зачем? Брезгливо переспросил Лёня. Что ему вообще пообещали за маленькую девочку? Те усиливающие таблетки, о которых вы говорили ранее, ему они будут продавать без очереди, сообщил я обоим ворталам, сдерживая клокочущую в груди ярость, чтобы случайно не зарезать это животное. Я же ведь говорил тебе, Захар, вдруг произнёс безэмоционально Вадим. Стас, редкостная тварь. Но стоило ему закончить, как водитель резко оторпел и механическими движениями обернулся в мою сторону, даже дороге забыл на мгновение. Погоди, я тебя правильно понял. Набучился он, нависая надо мной. Бережанов и Каланхан производит монументал? Да, похоже, Хановцам светит забвение, присвистнул весело наш фанатик оружия, но вот радостный взгляд послал уже мне. Но вылепли почему-то мы, ведь так, Захар? «Елки, сосны стрёкот цикаты, птиц. Живописная красота. Совсем рядом ещё виднелась лесополоса и в довершении ко всему три четырехэтажных прямоугольных корпуса, которые были обнесены обычным трехметровым забором из красного кирпича. Это здесь, отчитался мгновенно Вадим, заглушив машину. Ну и каков у тебя план, Захар? осведомился парень. Надеюсь, ты не собираешься всех, кто внутри, пускать в расход. Повторяю для глухих, я не мясник, налево и направо не убиваю. Был это всего один раз, причём тогда я защищал собственную жизнь. Детей на завтрак тоже не ем. Спокойно ответил я, вглядываясь в комплекс зданий. Если что, мой план сидит слева от меня. Хватит притворяться падаль. Произнёс я, не отрываясь от созерцания фабрики, и в очередной раз приложил старинным навершием джада по ребрам Стаса. Тот вновь болезненно простонал и резко открыл глаза. Ведь уже как пару минут тут пришёл в себя, это я понял по его участившемуся сердцебиению. Внимательно слушаю тебя, Швале, продолжил я, не отвлекаясь, между делом обостряя все чувства сына Анора и постукивая кинжалом по его колену. Даю тебе десять секунд на раздуми, если не ответишь сразу, после каждой пять секунд, буду отрезать от тебя по куску плоти. Лёня заткни ему рот. Есть, шеф. Заклекнулся Каравадда парень, устраиваясь удобнее на заднем сиденье. Если хочешь, чтобы я провёл тебя вниз, то не получится. Сегодня не моя смена, простонал невнятно он, как только руки вартала потянулись в его направлении. Что тебе нужно? Здесь действительно варит монументал, опередил меня Вадим. Откуда тебе это известно? Откуда известно? Протянул он и стоило тому поднять взгляд на вартала, как кто-то прищурился, а затем радостно оскалился. Так, так, так, кого я вижу? Гамбитовская шавка. Здравствуй, Соловей. Вишь, это у кого-то на побегушках. На лице молодого светловолосого мужчины, поспесов Жегалева, не дрогнул ни один мускул. «И тебя не хворать, Стасик. Смотрю, как был ты редкостным животным, так им и остался". брезгливо Глев ответил парене, оставшись в долгу. А ты как был в шивом два года назад, так им и мы и остались", хохотнул задорно Жегалев, указывая глазами на ранговый перестень. "Какого оно своими силами всего добиваться, а?" «Захлопни варежку», — процедил сквозь зубы Лёне, и костято оружейного маньяка остановился в сантиметре от пальцев витязя. «Отвечай на вопрос. А ты думаешь, что охранить подобное место доверит такому отребику, как вы?" Хмыкнул Стас, но уже в следующую секунду того скрутил спазм боли. Лёня всё-таки не удержался и медленно провёл по его руке за зазубренными кастета. «Вот тебе хвалёны наркоманские витись, Наром, что духовник. Позлорадствовал едко парень. «Хорошие браслеты не правда ли, как раз для таких хмырей на тебе. Всем тихо", рыкнул я, прерывая образовавшийся гвалт. и три пары глаз непонимающе уставились на меня. Дайте минуту, надо подумать. Главное то, что Лиза сейчас здесь. Жиголева никакой веры нет, та ещё мразь. Но нужно придумать, как лучше его использовать. Просто ворваться и перебить всех, тоже не выход. Снаружи охраны не видно, но оно и не мудрено, не привлекает внимания. Никому не нужны лишние вопросы. Но внутри она может быть. Для чего им ребёнок? Ей ведь всего пять лет. По мгновений Стас колебался. Но через несколько секунд всё-таки сдался. Для проверки выдохнул Кислон. Но это только слухи. Для какой ещё проверки? Обратился мгновенно Вадим, а следом за ним и Лёня. По слухам, монументал не всегда стабилен. Одна партия может отличаться от следующей. почему так, неизвестно. Поэтому над ним экспериментируют. Лучше всего на него реагируют дети. Что ты имеешь в виду, товарищ? Набычился Вадим искорчив узлую гримасу, а костяшки пальцев у Леонида уже побелели от напряжения. Монументал скармливаю детям, пробормотал невнятно Жанголев. Каждую партию так проверяют. Если выживает, значит, он стабилен. Если ребёнок умирает, то. Договорить Стас не успел, ведь только в последний момент у меня получилось перехватить руку с кастетом Леонида и кулак Вадима, который летел в харю Витиде. Захар да его кончить надо прямо сейчас. Вадим уже источал вселенскую злобу, да и Лёня от него не отставал. Эти суки детей там убивают. Надо же, а я и не думал, что они такие праведники. Это хорошо. А как Лизу будем вытаскивать? Вы подумали над этим? спросил я, хотя и сам был готов прирезать эту сволочь на месте. Спасём девочку и дальше делайте с ним всё, что будет угодно. Хотя нет. Асёк сам себя». Я, собственноручно вручную выпотрошу эту падаль, а его гнилые потроха скормлю бродящим псам. Вопросы моя реплика на парней подействовали отрезвляюще. и те почти сразу расслабились, но их убийственного настроя это ничуть не поубавило. На фабрике есть рота или маги? поинтересовался я. Сколько там людей, духовники имеются и где держат Лизу? Соврёшь, и я тут же узнаю, уж поверь. Да и сюда руку пока её тебе не сломала. Если судить по встревоженному взгляду этой твари, того вовсю-таки проныла. «Ротаев нет, а тоже. отрицательно покачал головой Женгелев, морщась от боли в голове, ребрах и руке. Пять старших гвитиди двое из них силой духа, остальные ветераны. Охраны всего 12 человек. Сама фабрика находится в подвальном помещении, расположена почти под всеми корпусами. Детей держат отдельно. Ха, не соврала». Поезд совсем не участился. Стоп. Детей, их там несколько. Три пешёрокуима, чтоб меня мертвецы драли. А теперь слушай, каким образом мы поступим, цодя каждое слово, начал я, меж делом дрожащими от ярости руками стал снимать с пальца Стаса перстень старшего витязя и сразу надел его на свой. Отныне среди вашей охраны фабрики пополнение. К вам подоспело усиление в связи с накалившимися обстановкой среди дворян и грядущих телодвижений с гамбитами. Ты уяснил падаль. Попробуешь урыпнуться или сказать что-то не то, выпотрошу прямо на месте. План после недолгих раздумий образовался сам собой. И чувство после сегодняшней ночи Устинов, извинив, со мной не расплатится и вовек. Но для начала, как и обещал, я помогу маленькой девочке. Несколько часов спустя, на окраине города Царицын, недалеко от фармацевтической фабрики клана Кланахан, нижний этаж одного из зданий фармацевтической фабрики начал пылать. и Едкий дым то и дело старался просочиться сквозь землю наружу. Пламя разгорало всё сильнее, и с каждой секундой площадь понемногу продолжала разрастаться во все стороны, всепоглощающий огонь пожирал один метр за другим. И с каждым мегом она только усиливалась. Запах палёного, вонь едкой гари разнёсся на сотни метров по округе. Нарастающие крики и гвалт рабочего персонала, который бушующей волной повалил из горящего здания. Атмосфера ужаса и страха накалялась с каждым пройденным мегом, подогревая безумствующую какофонию бесчинствующего пламени. Да, вот это я понимаю, оттянуться с огоньком. Философски заключил Леонид Костров, глядя на пылающее пламя. А в сумерек, оно оказалось просто катастрофического размера, хоть пожар и вспыхнул всего минуту назад. "Умеет он зажечь. Захар зажёг, так зажёг". Ошеломлённо выдал Вадим, не веря во всё произошедшее и собственным глазам. "Похоже, что-то пошло не по плану, и что-то глушит связь. Что делаем? Поможем?" В глубине глаз Варталова вспыхнул явный азартный свет. Здорился совсем, покрутил паренью виска пальцем. Захар сказал не лезть, да и поздно уже помогать. Ты, кстати, не забыл, что мы ещё в гамбитах работаем. Это он вольно художник и может делать всё, что заблагорассудится, но связаться с нашими придётся, иначе Борислав нам голову свернёт. Что здесь очень скоро будет не протолкнуться. Может, шефу всё-таки не скажем? Скептически спросил Леонид, глядя искоса на товарища. Но Вадим Соловьёв уже ничего не слышал. Он набирал номер непосредственного начальства, и трубку на той стороне линии взяли почти мгновенно. "Слушаю", раздался вялый тон из динамика телефона. "Шеф, тут, кажись, проблема", отрывисто издалека начал Соловьёв. "Что случилось?" Вялость из голоса Звенива, как рукой сняла, даже не видя здоровяка Вадимок по коляса, что тот резко встрепенулся. Вы во что, сука, вылепались? Ну, как сказать, это не мы. Да вы императора не мем ли ты?» – Рявкнула весь голос его собеседник. Что, стряслось, твою мать? Тут фармацевтическая фабрика Бережадова горит. И, похоже, это сделал Захар. Зажмурившись и как на духу выпалил Вадим, уже ожидая жёсткого выговора от шефа. Сам он тоже ещё не вернулся, ждёт его. Всего на пару секунд повисла томительная пауза. На той стороне словно не могли понять, о чём идёт речь. А затем главного аналитика клана Гамбит прорвало. «Он что сделал?" Раздался вселенский вой раненого зверя из трубки. Мне послышалось или ты сказал поджог фабрику Бережановых? Да хрена! Никак нет, шеф, не послышалось. Минуту горит уже. Синим пламенем прям таки смотрел бы и смотрел. Так бы и дровишек ещё подкинула. Причина была, поверьте. Позволил себе лёгкую вольность парень. Если что, мы не при делах, только наблюдали. Захара не хотела, чтобы это боком гамбитом вышло. Коткову звонил уже более спокойным тоном спросил Борислав. видимо ответ подчинённого его удовлетворил Сыскавики или кто-то из хана ещё не прибыли Никого нет пока мист Ждите скоро будем Но не успел звеньев сбросить вызов как вартала руку стал истощённый со всей силы трясти его напарник Чего раздражённо спылил Соловьёв «Вадим, тут какой-то ребёнок на связи указывая себе в ухо на микронаушник, обескораженно произнёс Лёня: "Говорит, что от Захара, и им нужна помощь".